Глава двадцать Кабинет номер три. Здесь, в своей комнате, майору было еще страннее чувствовать себя с глазу на глаз с этой женщиной, лицо которой для него загадка. Густая вуаль, к тому же двойная, почти непроницаема. Это совсем другое, чем маска. Маска закрывает вплотную... Вуаль же дразнит, отделываясь какими-то не дающими покоя намеками. Ненадович жадно тянулся к незнакомке. «Снимите же, дайте взглянуть на вас. Я готов поклясться вот на этой самой сабле с запекшейся кровью трех войн, что я не буду следить за вами. Узнавать, кто вы и что вы. Один миг. Не просите, я верю вам и вашей клятве, но...» Кстати, неужели запекшаяся кровь? Он снял со стены саблю в металлических ножнах, погнутых, бывших во всякой боевой и походной переделке, и вынул острый клинок, весь темно-красный, какой-то зловещей ржавчиной. Дама под вуалью хотела коснуться своим нежным и тонким пальцем лезвия. Он отдернул саблю. «Боже, сохрани вас! Малейший порез и не миновать заражение крови!» «Да, прямо пугаете. И сейчас в этой мирной обстановке все еще страшное оружие. Что же там на войне? И вы лицом к лицу рубили? А то как же, на моей душе немало посеченных турок, болгар и албанцев. Но мне все-таки далеко до моего деда. Так что сабля ваша насытилась кровью?» «О нет, еще далеко нет». «Я ее еще берегу для встречи с мадьярами и швабами, не миновать же войны, в конце концов. И тогда мы, сербы, припомним Боснию и Герцеговину». Голос Ненадовича окреп вдруг какой-то пророческой мощью, и жестокий огонек вспыхнул в его горячих южнославянских глазах. Женщина, чуть вздрогнув, спросила, «Разве сербы так ненавидят австрийцев? За что? Может быть, мой вопрос глупый, но я полнейший профан в политике. За что? За что? с горечью усмехнувшись, повторил майор. Нет, подлее страны. Нет подлее правительства, чем австрийское. Нет, к туркам и десятой доли не питали мы той ненависти, которой сколыбели вскормлен каждый серб по отношению к Австрии. Турки дикари, но у них было что-то похожее на благородство. Пусть азиатское, варварское, но все же благородство. Австрийцы же – это культурные угнетатели, провокаторы, мошенники, подделыватели документов. Каждый посланник, каждый дипломат, чернильный бандит, способный подсыпать вам в кофе яд, сфабриковать какие угодно документы, лишь бы оклеветать славян вообще и сербов в частности». Заветная мечта моей жизни дождаться войны. Весь мой народ встанет как один человек. Дети, старики пойдут, женщины. И в Будапеште или Вене, занятых русскими и сербскими войсками, будет продиктован унизительный мир для этой швабско-мадьярской сволочи». Какая-то вдохновенная свежая сила чувствовалась во всей мужественной фигуре, И в страстно звучащем голосе Ненадовича он опомнился вдруг. «Зачем это я? Вам скучно? Да и не поймете, надо быть сербом, чтобы понять всю нашу ненависть к этой подлой, разлагающейся стране с ее полузгнившими габсбургами. Но почем я знаю, быть может вы сочувствуете, и я невольно оскорбил вашей симпатии». «В таком случае, извиняюсь, но довольно политики. Что же нам не дают чаю?» Он позвонил. Дама усмехнулась под густой вуалью. «Можете не стесняться, майор. Мне нравится эта ваша благородная горячность. И если уж хотите знать, в жилах моих течет скорее итальянская кровь. Мой дед погиб в Веченце от руки палачей фельдмаршала Родецкого. Этим все сказано». «Вот видите, как я рад!» – подхватил Ненадович. «Рад, хотя для вас лично во всем этом больше горе, чем радости». Горничная внесла на подносе заботливо сервированный чай со сливками и разным печеньем. Сказав «Здравствуйте, барыня» и поставив чай на круглый прикроватный стол, удалилась. В раскрытую дверь вошел мальчишка. «Пожалуйте к телефону!» Серп, извинившись, покинул гостью. Через минуту вернулся. «Вас, может быть, куда-нибудь вызывают? Пожалуйста, не стесняйтесь?» «Нет, никуда. Из посольства звонили. Завтра один из секретарей уезжает курьером в Белград. Напомнили, чтобы я переслал через него одну бумагу в военное министерство. Надо ее сейчас отправить. На письменном столе рядом с чернильницей маяликовый стакан для карандашей и перьев». Ненадович взял с дна стакана ключ, открыл ящик письменного стола и, добыв оттуда какую-то бумагу, заклеив ее в большой конверт, запечатав и надписав адрес, вышел вместе с пакетом. Ящик остался выдвинутым. Незнакомка, бросив опасливый взгляд на дверь, кинулась к ящику, раскрыла шире. Так и есть. То, что ей нужно. Чертежи, планы и карты на прозрачной кальке. Тетрадь в каких-то цифрах, пометках и выкладках, развернутая. Донеслись твердые энергичные шаги. Дама под вуалью быстро задвинула ящик, уйдя в рассматривание дедовских пистолетов. И «Еще раз виноват. Надо было экстренно отослать», — извинился майор. Щелкнул замок. Ненадович вынул ключ и бросил его на дно маяликового стакана. Дама украдкою следила за ним. «Сливки, варенье, лимон, что вам по вкусу?» — угощал майор. Она пригубила из чашки, спохватившись. «Уже поздно», — взглянула на эмалированные золотые, как медальон, висевшие на груди часики. «Уже четверть двенадцатого? Пора». «Так скоро, но вы же обещали до половины, куда вы спешите?» «Домой». «Если я не буду вовремя дома неприятностей не обобраться?» «Муж?» «И вдобавок безумно ревнивый. В таком случае не смею задерживать. Жаль, очень жаль, но... Когда же мы увидимся с вами, белая ночь?» «Дайте сообразить. Имейте в виду, через неделю я, по всей вероятности, уезжаю в отпуск». «В отпуск? Вы не уедете так скоро? Слышите, я не отпущу вас?» И она доверчиво протянула ему обе руки, подаваясь к майору с какой-то кокетливой грацией всем своим гибким телом. И он схватил нежные холеные ручки и, вдыхая затрепетавшими ноздрями аромат кожи, целовал их, теряя голову. Притянул к себе и крепко обнял эту женщину. Она забилась в его сильных руках, пытаясь вырваться, и вырвалась. «Не надо». Не волнуйтесь же понапрасну, потом. Когда потом вы меня обманываете, вы исчезнете, белая ночь. Нет, я верна своему слову. Хотите завтра, в девять вечера я буду у вас. Она спрашивает, хочу ли я. Безумно хочу. Итак, до завтра. Ждите, а сейчас не провожайте меня. Слово, что вы останетесь дома. Малейшая неосторожность, и это меня погубит. Она ушла. Белые павильонного стиля ворота у веселительного учреждения Альгамбра сияли лампионами, то вспыхивавшими, то погасавшими. Леврейная прислуга в красном пропускала вереницы подъезжавших гостей. В саду из десятка другого тощих деревьев гремел военный оркестр. Тесная уборная пропиталась запахом пота здоровых и сильных людей. Эти здоровые, сильные борцы-атлеты. Плечистый Вебер со стриженным бычачьим затылком вернулся в уборную после долгой утомительной схватки с тяжелым противником. Весь Вебер вместе со своим черным трико дымился, как запаренная лошадь. Его широкое тупое лицо с низким лбом блестело, как смазанное маслом. Он сел, отдуваясь на скамейку, и вынув из сумочки, где у него хранилось вместе с башмаками для арены трико, бриллиантовый перстень, украсил им свой обрубковатый мизинец. Борцы с завистью глядели на крупный, дорогой, переливающийся огнями бриллиант. Вебер получил его от одной из своих поклонниц. Постучав в дверь, вошел рослый официант с салфеткой под мышкой. Он произвел впечатление заморыша среди этих громадных из мяса и мускулов атлетов. «Господин Вебер, вас желают видеть одна дама. Они заняли кабинет номер третий. Какой дамен? Молодой? Красивей? Очень из себя такие аккуратные. Везет же Каналье Веберу!» – хлопнув борца по плечу, воскликнул русский атлет Бандурин. Вебер самодовольно сиял. «Меня любит здешний дамон!» «Так вы придете, господин Вебер? Я буду ждать вас у дверей!» «Хорошо, я будить, кабинет. Я только снимать свой трико и одевалься!» Через несколько минут официант распахнул перед Вебером дверь. Огромная туша протиснулась в оклеенной бумагой кабинет с пианино и бронзовыми канделябрами. Расползаясь тупым лицом в улыбку, отлет приветствовал одиноко сидевшую на плюшевом диване даму с золотым мешочком и подвуалью. «Готенабенд!» Ему ответили по-немецки. «Мне писали о вас из Берлина. От вас требуется одна весьма патриотическая услуга». «Патриотическая услуга? Вебер добрый немец, и почему нет?» «Но это сопряжено с опасностью». Ведь вы очень сильный, господин Вебер, не так ли? О, да! Колоссально! И борец сжал свой кулачище с добрый телячий окорок. На этом окороке искрился радугою бриллиант: Если бы вам указали человека опасного вашему отечеству, я бы его задушил. Душить не надо, это уже преступление. А так, случайный удар один из тех ударов, после которых люди неожиданно умирают. «Это я могу! Я убил двух человек, и оба раза кулаком!» «Вот видите, какой вы сильный, господин Вебер! Но хотя вы и патриот, деньги никогда не бывают лишними!» «О, да, натурально!» – оживился он. «Деньги – вещь хорошая!» «Так вот, за ваш удар вы получите 2000 крон. Это 800 рублей». «Мало. Меня могут выслать, и я потеряю ангажемент. Четыре тысячи». «Хорошо, четыре. Вот задаток». Вебер протянул свою лапищу, и узенькая ручка потонула вся в теплом потном окороке венского чемпиона.